— спросил развязно носков, очевидно желавший развеселить проигравшего приятеля. — Мне говорил Бальмен. — Никак. — Рифма, чудак. Есть еще рифма, но об оной умолчу. Он приложил палец к губе и сделал испуганное лицо, затем быстро засмеялся. — Ты думаешь, так легко сойтись с госпожой Шевали? Ну, — А ты думаешь, так трудно? — У тебя есть сто рублей? — Нет, — хотел было ответить Шталь и утвердительно кивнул головой. — Тогда завтра, часов в пять, поезжай к ней с посещением. — Да я не знаком. — Сие не требуется, сын мой. Ты приказываешь доложить. Божественное тебя принимает. «Сударыня, я очень несчастен». Носков хорошо владел французским языком и считал необходимым грассировать, однако грассирование у него, как и у всех нарочно картавящих людей, совершенно не походило на французское. «Сударыня, мне до смерти хочется попасть на ваш бенефис, но, увы, все билеты расписаны за два месяца. Вы одни можете ввергнуть меня в блаженство». Тут ты бросаешь на стол сто рублей. Не видала она моих ста рублей. Видала, натурально. Но она бережлива, как всякая француженка, и жадна, как всякая актерка. Ста рублей за билет, стоящий три, рядовой дурак не даст. Кроме того, ты красивый мальчик. Я вижу отсель ее благосклонную улыбку. А дальше что? — спросил заинтересованный Шталь. — Ну, дальше ты можешь, например, сказать, что ты видел в Париже в ее роли знаменитую Нунчатти. Разумеется, ты ее и во сне не видал, но это не имеет никакого значения. — Ах, вы бывали в Париже! Простите, месье, я не разобрала вашу фамилию. — Ну, ты называешь. Она ничего не понимает в русских фамилиях, ей все одно, что Шереметьев... У него неожиданно вышло «Шемеретев». «Что Шталь?» «Или что Носков?» «Пардон, я бархатной книги». «А я шелковый», — сказал Шталь и сам покраснел от того, что так глупо сострил. «К тому же у нас нет под рукой бархатной книги». «Позволь, я тебе докажу. Мой пращур...» «Ой, не трудись». Впрочем, не в этом дело. Повторяю, божественное ничего не понимает. Ты горячо восклицаешь, что нунчатти и давя недостойны быть у ней служанками. Она мило и конфузливо улыбается. — Мсье, вы преувеличиваете? — Сударыня, я клянусь и клянись всем, что придет в голову. Это тоже не имеет значения. Если хочешь, моей жизнью не препятствую. Цени любезность, потому что и по правде Давя много лучше твоей шевалье. Кому и знать, как не мне. Не скрою, дело прошлое. Прелестная Давя дарила меня своей милостью. Но об этом я что-то не слыхал. — Шерами, дорогой мой, ты тогда бегал под столом. Я потратил на нее более ста тысяч. И того не слыхал. Я думал, ты десяти тысяч не имел сроду. Ты думал. Ты так не думай. Ежели ты будешь думать, то что будут делать Аристотель, Платон, Фукидид? А, кстати, ты знаешь, как звали жену Фукидида? Фукибаба. Понимаешь? Жена Фукидида — Фукибаба. Он залился мелким смехом. Старо еще в училище слышал. Старый друг лучше новых двух. И даже лучше новых трех. Но оставим это. Я продолжаю. Божественная улыбается еще милее и безмолвственно взирает на тебя с вожделением. На твоей очаровательной фигуре, к счастью, ничего не написано. Может быть, у тебя оприч личного капиталу сто тысяч? «Ты просишь дозволения бывать в доме? Ах, я буду очень рада!» «Дикси!» «Скорее всего, меня просто не примут».